Мистер и миссис Д. Уважаемый мистер Даррелл, на днях ко мне в холл залетел дятел и принялся долбить клювом на часы. Можно ли этот случай считать необычным? Кажется, это Эдгар Уоллес сказал, если у человека одно прозвище, значит, его еще чтят, но если прозвищ два или больше, значит, его не любят. Насколько мне известно, у нас с Джеки есть только одно прозвище, если это вообще можно назвать прозвищем. Сотрудники зоопарка называют нас мистер и миссис Д. А придумал это, сдается мне, Шеп Мелит. Кудрявый, голубоглазый, с обворожительной улыбкой Шеп, вне всякого сомнения, самый красивый среди наших мужчин. На его совести столько разбитых сердец, что я потерял им счет. Ни одна из девушек, работавших в отделе птиц, не могла устоять против его чар. А одна влюбилась так сильно, что пришла к Джереми и заявила, ей не в моготу работать в зоопарке, если Шеп не ответит на ее чувства. И так как на это рассчитывать не приходится, она вынуждена уйти. В разгар беседы с Джереми она вдруг простонала. «О, мистер Моллинсон, я так его люблю, что мне сейчас будет дурно». С этими словами она выскочила из кабинета, и в коридоре ей впрямь стало дурно. При крещении Джон Мэритт получил второе имя — Жуан, и я часто спрашивал себя, почему мы не прозвали его Дон Жуан. Но он был и остается шепом, и на его попечении находятся все наши птицы, а их у нас немало. Вообще-то, птицы вроде бы не отличаются таким сильным характером как звери, однако у нас побывало немало птиц, наделенных яркой индивидуальностью. Пожалуй, лучшим примером мог бы служить Трампи, серокрылый трубач из Южной Америки. Серокрылые трубачи — крупные птицы, с курицу величиной, у них высокий выпуклый лоб, что считается признаком ума, и большие чистые глаза. Трампи был совсем ручной, и ему разрешалось вольно ходить по зоопарку. Свою свободу он использовал, в частности, для того, чтобы помогать обжиться новичкам. Это выражалось в том, что Трампе целые сутки простаивал около клетки новичка, а то и в самой клетке, и уходил только после того, как убеждался, что новый жилец перестал нервничать. В то время у нас жили два пингвина, и вот он затеял перелетать через загородку и изводить их. Долго пингвины терпели его выходки. Наконец, в один прекрасный день перешли в наступление, и удачный удар поверг Трампе в пруд. Непривычный к воде, он оказался в их власти. Когда мы выловили его, он был весь в крови. Мы решили, что нашему Трампе пришел конец, и зоопарк погрузился в траур. Однако нам удалось залечить его раны. Уже на следующий день Трампе, потеряв несколько перьев и, приобретя несколько шрамов, важно расхаживал по территории и всех приветствовал. Тот же Трампи всегда провожал последних посетителей. Один раз он даже с ними сел в автобус, чтобы удостовериться, что они не собьются с пути. Кончина Трампи была внезапной и глубоко потрясла Шепа, потому что именно Шеп был в ней повинен. Как-то взвалив на спину большой и тяжелый мешок с опилками, он направился в дом млекопитающих. Трампе по привычке семенел за ним. Шеп подошел к нужной клетке и, ничего не подозревая, сбросил мешок прямо на трубача. Трампе был убит на повал. Все мы сильно расстроились, но позднее нам удалось приобрести еще двух трубачей, которым тоже было позволено свободно расхаживать по территории зоопарка. Правда, им пока далеко до Трампи, но мы не теряем надежды. Еще один пример яркой индивидуальности — наша корнульская клушица Дингл. Черное оперение этого своеобразного представителя вороновых сочетается с красными ногами и длинным, немного изогнутым ярко-красным клювом. Выкормленный людьми Дингл был совсем ручной, и первые дни мы держали его у себя в квартире. Но после того, как он разбил восьмой стакан, я решил, что лучше выдворить его в открытый вольер. Милейшее существо на свете. Дингл больше всего любил, когда ему чесали голову. Припадет к земле или к вашим коленям, зажмурится, крылья дрожат от наслаждения. Ему нравилось также сидеть на плече Джеки и тихонько перебирать клювом ее волосы, как бы отыскивая букашек. А однажды, сидя на моем плече, он улучил минутку, когда я отвлекся, и засунул мне в ухо клочок бумаги, да так глубоко, что его пришлось извлекать пинцетом. Не иначе вообразил, будто мастерит гнездо. Переселение вольер нисколько не ожесточило Дингла. Он охотно спускается поговорить с вами и подставляет голову, чтобы вы могли ее почесать. Вообще, пернатых любителей поговорить у нас хватает. Когда гасит свет на ночь, попугай Суку говорит сам себе «Спокойной ночи, Суку!». А горная майна Али явственно произносит «Где триггер?» и «О, какой славный мальчуган!». Но, пожалуй, самый лучший оратор майна более мелкого вида по имени Тапенс. Подойдите к клетке Тапенса и попробуйте с ним заговорить. Он сразу рассмеется, а если вы просунете внутрь палец и погладите ему животик, зажмурит глаза и примется бормотать. «Ой, как здорово! Ой, как здорово!» Множество людей спрашивают меня, понимают ли говорящие птицы слова, которые произносят. Не берусь дать определенный ответ. «Возьмите того же тапенса. Вероятно, прежние владельцы, когда почесывали его, приговаривали «Ой, как здорово!» и он воспроизводит эти звуки, потому что они для него связаны с приятной процедурой. Впрочем, однажды Таппенс почти убедил меня в том, что говорит осмысленно. Подстригая кусты рядом с клеткой майны, наш престарелый и весьма уважаемый садовник мистер Холли вдруг прокашлялся и сплюнул на землю. Тотчас раздался отчетливый, звонкий голос Стапинса «Старый неряха!» Мистер Холли был страшно доволен и весь день посмеивался про себя. Про попугаев рассказывают много историй, и большинство из них отнюдь не вызывает доверия. Но мне известны два случая, когда попугаи явно не ограничивались воспроизведением заученных звуков. «У моих друзей...» Живших в Греции был попугай. Каждый день они выносили его клетку на воздух и ставили в тени под деревьями. Однажды местный крестьянин привязал за оградой своего осла, а тот, как это заведено у ослов, неожиданно вскинул голову и исполнил скорбное соло, завершив его обычным протяжным храпом. Попугай внимательно слушал, наклонив на бок голову, и когда осел кончил реветь, отчетливо произнес вопросительным тоном. «В чем дело, милый?» Второй случай. Мои афинские друзья держали африканского серого попугая. Он знал довольно много слов греческих, естественно, и хозяева очень им гордились. У них было заведено раз в неделю устраивать день открытых дверей, когда все их друзья могли зайти на чашку чая. В один из таких дней главной темой беседы был попугай и его лексика. Кто-то из гостей утверждал, что попугаи вообще не могут говорить, они лишь издают нечленораздельные звуки. Гордый владелец серого африканца тотчас возразил, дескать, «послушайте моего попугая, он знает такие-то и такие-то слова». Тогда гость, держа чашку с чаем в одной руке и кусок торта в другой, подошел к попугаю, уставился на него и сказал, «Попочка, ведь ты не умеешь говорить, правда?» Попугай несколько секунд глядел на гостя, затем, перебирая лапками по жердочке, пододвинулся к нему поближе, наклонил голову на бок и внятно молвил «Поцелуй меня взад». Гости оцепенели. Прежде попугай ни разу не произносил этих слов и потом никогда их не повторял. Однако факт остается фактом. Все отчетливо слышали его реплику. Забавно реагировал пострадавший. Он поставил чашку, положил торт, взял свою шляпу и трость и, бледный от гнева, удалился, заявив, что и не подумает оставаться в доме, где оскорбляют гостей. Так повелось, что зимой птицы доставляют нам больше хлопот, чем все остальные обитатели зоопарка, вместе взятые. Особенно это касается тех птиц, которых содержат на открытом воздухе. Надо внимательно следить, чтобы они не простудились или, того хуже, не обморозились. Ведь если фламинго или другая нежная птица сильно обморозится, дело доходит до ампутации пальцев. Всего тяжелее была для нас зима 1962-1963 года, невиданная в истории Джерси. Снежный покров достигал полуметра, и почва промерзла примерно настолько же. Мало того, что мы дрожали за собственных питомцев, нам еще без конца несли истощенных диких птиц, скворцы, малиновки, дрозды. Оставалось только одно — закрыть для посетителей дом пернатых, в такую погоду их почти что и не было, и размещать в нем приносимых птиц. Там хоть было тепло, и мы не скупились на корм. Помню случай, когда у нас одновременно собралось 40 лысух, 25 куропаток, два лебедя и одна выпь, не считая всякой милюзги И все это в одном птичнике. Как раз в ту лютую зиму в мой дом однажды постучались. Открыв наружную дверь, я увидел типичного хиппи. Давно не бритый, с длиннющими баками, волосы грязные, нечесанные, одет в заношенное тряпье и, похоже, за все свои девятнадцать лет ни разу не умывался. Он держал под мышками двух лысух. «Слышь, приятель», — обратился он ко мне, — «Помог бы ты этим беднягам? Видишь, кровью истекают». Крайне удивленный я взял птиц, осмотрел их и убедился, что они подранены из ружья, правда, раны не опасные, быстро заживут, но птицы совсем тощие и слабые. Я укоризненно посмотрел на хиппи. «Что, поохотился?» «Да нет», — ответил он, — «это не я, какой-то французик. Он при мне подстрелил этих бедняг, да не насмерть, Ну я и подобрал их, потом отнял ружье и хорошенько его взгрел. Не скоро его опять на охоту потянет. Ладно, не беспокойся, сказал я. Постараемся что-нибудь сделать. Ты молодец, что принес их. У нас уже сорок штук есть. Это уж твоя забота, приятель, весело произнес он. Большое спасибо. Бывай. И он побрел прочь по глубокому снегу. Провожая его взглядом, я думал о том, как неверно судить о людях по внешности. Но кто бы подумал, что под столь неопрятной оболочкой бьется золотое сердце. А какая угроза нависла над нами, когда затонул танкер Тори Кэньон, и газеты забили тревогу, обращая внимание публики на опасности, которыми чревато загрязнение моря, в частности для морских птиц. Мы с волнением ловили все новости о перемещении разлившейся нефти. И вот к нашему ужасу ветер и течение погнали ее на Нормандские острова. Я отлично понимал, что нефть способна погубить все колонии бакланов и тупиков на островах, а также, что нам, чего доброго, придется оказывать помощь сотням, если не тысячам морских птиц, освобождая их от нефтяного плена. Между тем, в зоопарке при всем желании можно было разместить от силы 40-50 птиц, Надо было что-то предпринимать, притом срочно. Я позвонил в местную организацию, которая выступает против жестокого обращения с животными, и поделился своими опасениями. Выяснилось, что эта организация тоже может взять на себя не больше 40-50 птиц. Да, такими силами не справишься с надвигающейся катастрофой. Тогда я позвонил Сэрен Колторп и попросил ее приехать ко мне. Попробуем вместе разработать какой-нибудь план. Она приехала, и что твой генерал в два счета мобилизовала всех обитателей острова? Мы повесили в конторе большую карту острова Джерси. Разноцветные булавки обозначали пляжи и бухты, которые предстоит регулярно обследовать поисковым отрядом, а также пункты сбора птиц и места, где мы сможем их содержать. Царило всеобщее воодушевление. Обязанности патрулей выполняли скауты и взрослые, располагавшие свободным временем. Несколько владельцев грузовых и легковых машин составили транспортную бригаду. Для размещения птиц мы взяли на заметку множество сараев и амбаров. Директор одного отеля любезно разрешил нам занять плавательный бассейн, обнести его сеткой и будет пруд для сотни другой птиц. Исполненные решимости мы принялись ждать, когда разлившаяся нефть дойдет до острова. Однако судьба распорядилась иначе. Ветер и течение переменились, и хотя нефть краешком задела кое-какие из нормандских островов, нанеся известный ущерб, основная масса ее проплыла мимо нас к берегам Франции. Через наши руки прошло всего пять 6 птиц, так что все хлопоты оказались напрасными, но мы хоть были готовы отразить беду. А французов нефть явно застигла врасплох, и там погибли тысячи морских птиц. В один чудесный весенний день, когда у меня было особенно благодушное настроение, я решил разыскать Шепа. Если Шеп не отзывался по внутреннему телефону, которым оснащен наш зоопарк, всякий знал, что искать его надо у лебяжьего садка на заливном лугу, который мы так и называли поле Шепа. Представьте себе участок земли, от лога, понижающийся к югу и похожий очертаниями на серп с протекающим вдоль лезвия ручьем. Шеп перегородил этот ручей, так что получилось несколько маленьких прудиков. Здесь он разводил своих птиц. На прудах гусей и уток, на берегу фазанов. Фазаны — главная страсть Шепа, и в том году он особенно преуспел в их разведении. Наслаждаясь лучами весеннего солнца, я спустился на луг. Меня встретила обычная какофония. Гусиная га-га-га, утеная кря-кря-кря, нежный писк фазанят в загонах, сопровождаемый гордым кудахтанием их приемных матерей, кур разных пород. А вот и Шеп со своими неразлучными друзьями-овчаркой и крохотным шнауцером. Весело насвистывая, он нагнулся над клеткой, Которые маленькие пушистые комочки суетились у ног к вохчущей Доброе утро! крикнул я, подойдя поближе. Шеп оглянулся. Доброе утро, мистер Д. Идите-ка сюда, поглядите. Я подошел и уставился на ожившие пуховки, снующие вокруг приемной мамаши. Это какие же? спросил я. «Большинство фазанят на первый взгляд кажутся совсем одинаковыми, и я еще не научился различать виды». «Илиотовы», — гордо сообщил Шеп, — «ночью вылупились. Я хотел подождать, когда они обсохнут, потом прийти и сказать вам». «Здорово!» Я искренне обрадовался, ведь фазаны Элиота занесены в список редких видов, находящихся на грани исчезновения и, возможно, в диком состоянии уже не водятся». «Восемь яиц, восемь фазанят», — сказал Шеп. «Сам не ожидал, что так получится». «И, по-моему, все здоровы. Вообще-то один кажется несколько хилым, но я думаю, все будет в порядке». «А я к тебе с новостью. Ты очень хорошо поработал в этом году, и вот я решил, что куплю любую пару фазанов по твоему вкусу, какая только появится в продаже». «Понял?» «Не зоопарк купит и не фонд, а я лично» чтобы отметить твои достижения». «Нет, правда?» — воскликнул Шеп. «Огромное спасибо, мистер Д. Кто мог знать, к чему приведет мое опрометчивое обещание?» «По утрам, разбирая почту, мы неизменно находим списки предлагаемых к продаже животных, рассылаемые торговцами в разных концах света. Списки кладут мне на стол, я их просматриваю», Вдруг появится что-нибудь особенно редкостное и интересное для фонда. В тот день, о котором пойдет речь, я, как обычно, ознакомился со списками и, не заметив ничего примечательного, вернул их в канцелярию, чтобы все сотрудники могли с ними ознакомиться. Неожиданно раздался стук в дверь, я крикнул «Войдите!» и увидел лицо Шепа. «Можно к вам на минутку, мистер Д?» Бледный, взволнованный, совсем на себя не похож. «Входи», — ответил я. «Что там случилось?» Шеп вошел и затворил дверь. В руке у него был список. «Вы видели этот каталог?» Глухо спросил он. «Название? Ябира». «Видела что? Что в нем такого?» э, «Вы не заметили?» «Белоухие фазаны». «Ты уверен?» «Конечно уверен. Посмотрите, вот». Он положил каталог на мой стол. В самом деле ожидаются вскоре «белоухие фазаны». Но цена не указана, нехороший признак. Обычно цену не пишут, когда речь идет об очень дорогих экземплярах. А в данном случае можно было и не сомневаться. Во-первых, белоухий – один из самых крупных и красивых ушастых фазанов. Во-вторых, в диком состоянии белоухих практически не осталось. А в неволе, насколько известно, во всем мире содержится лишь семь этих птиц, причем большинство в Америке. Я вздохнул. Мне было очевидно, что фонд обязан приобрести белоухих фазанов. И я помнил свое вчерашнее обещание Шепу. «Что ж», — покорно произнес я, — «звони им скорее, ведь другие зоопарки набросятся на них, как куршуны. Только учти, Шеп, что цена должна быть приемлемая. Мои ресурсы ограничены». «Конечно, конечно», — ответил он, — «я понимаю». Шеп подошел к телефону. Вскоре его соединили с Голландией. «Мистер Ван Ден Бринг спросил он срывающимся голосом. «Я звоню по поводу белоухих фазанов из вашего каталога». Последовала долгая пауза, Шеп слушал объяснение Ван Ден Бринка. «Понятно», — сказал он, наконец, «понятно». Прикрыв ладонью трубку, он обратил на меня умоляющий взгляд. «Он еще не получил их, но они уже в пути, и он просит по 250 фунтов за птицу». Мне стало нехорошо, но слово есть слово. А, «Ладно, скажи ему, что мы берем одну пару». «Мистер Ванденбринг», — молвил Шеп дрожащим голосом, — «мы берем одну пару. Пожалуйста, запишите ее за нами. Да-да, Джерсийский зоопарк. Вы нас известите? Предупредите, когда будете отправлять? Ясно, они прибудут через Париж». «Это нас вполне устраивает. Огромное спасибо. Всего доброго!» Он положил трубку на аппарат и взволнованно заходил по кабинету. «Ну, что еще?» — спросил я. «Я же сказал, берем пару. Почему такое мрачное лицо?» «Понимаете, в общем, мне кажется, одной пары мало», — выпалил Шеп. «Ну, знаешь, дружище, как-никак я выложил за твоих фазанов 500 фунтов!» Еще одна пара мне просто не по карману. Да нет же, воскликнул Шеп, я вовсе не про вас говорю, я про себя. Вы разрешите мне купить вторую пару? Куда вернее, если у нас будут два петуха и две курочки? Но, шеп, возразил я, это же пятьсот фунтов стерлингов. У тебя наберется столько денег. Да-да! нетерпеливо ответил он, у меня. У меня есть деньги, только. «Только вы разрешите мне их купить?» «Ну, конечно, покупай, если тебе не жалко своих денег, ведь это изрядная сумма». «Слишком рискованно держать одну пару», — сказал Шеп. «Вдруг петух погибнет или курочка. Значит, можно?» «Можно, можно. Только звони сразу». И вот уже снова на проводе Голландия. «Мистер Ванденбринг, я насчет ваших белоухих фазанов». Мы решили взять две пары вместо одной. Да, две пары. Большое спасибо. Всего доброго. Шеп положил трубку и обратил ко мне ликующее лицо. Ну, с двумя-то парами что-нибудь да выйдет, сказал он. Но покупка птиц была только началом. Требовалось еще оборудовать для них два птичника на чистом грунте, то есть на участке, где раньше птиц, не держали, и можно было не опасаться, что почва чем-нибудь заражена. Выполнив эту задачу, мы принялись нетерпеливо ждать белоухих. Неделя проходила за неделей, мы регулярно звонили мистеру Ванден Бринку, а он всячески извинялся и объяснял, что птицы следуют в Париж из Пекина через Москву и ГДР. Путешествие непростое, но он постарается, чтобы нигде не было задержек». Наконец, Ван Ден Бринг позвонил нам и сообщил, что птицы уже в Берлине. Завтра прибудут. Когда наступил долгожданный день, Шеп так волновался, что от него нельзя было добиться толкового ответа ни на один вопрос. Его страшно тревожило состояние фазанов. И вот посылка, наконец, доставлена из аэропорта в зоопарк. Мы сорвали с клетки мешковину и увидели великолепных больших белых птиц. «Хвост — каскад из белых перьев, ярко-красные щеки, черные хохолки. Удивительно хороши. Мы долго не могли на них налюбоваться. Наконец отнесли клетку на подготовленный участок и пустили, по паре в каждый птичник». Три фазана явно дичились людей. Шепу даже показалось, что они похожи скорее на недавно пойманных, чем на выращенных в неволе. Зато четвертая птица — Это был один из двух петухов, вела себя очень смирно. Настолько смирно, что мы слегка насторожились. Так или иначе, Шеп насыпал им корму и налил воды. А чтобы они не пугались посетителей, мы завесили сетки мешковиной. Наутро мы с Шепом пошли взглянуть на наших фазанов. Смирный петух еще больше присмирел, и мы заподозрили неладное. Решили созвониться с Томи Бегом, посоветоваться с ним, И в это время петух умер. Томи ничего не оставалось, как исследовать его. Вскрытие выявило причину смерти. Легкие птицы были источены аспигеллезом. Аспигеллез — крайне вирулентная форма грибкового заболевания. Поразив легкие, он развивается с ужасающей быстротой, и против него нет никаких средств. Белоухий фазан мог бы прожить с этим грибком несколько лет, но долгое и утомительное путешествие сыграло свою роль. Болезнь обострилась, и птица погибла. «Да... Не зря ты купил вторую пару», — уныло сказал я Шепу. «Не зря», — согласился он. «Понимаете, я предчувствовал что-то в этом роде. А как было бы ужасно, окажись этот петух единственным». Я был совершенно согласен с Шепом. Итак, у нас остались две курочки и один петух. Насколько мы могли судить, все в прекрасном состоянии, можно рассчитывать на потомство. Целое лето и зиму они осваивались на новом месте и к весне стали вполне ручными. Петух явно отдавал предпочтение одной из курочек, и мы отделили их. Вторая курочка осталась в одиночестве. И вот однажды утром Шеп ворвался ко мне в кабинет, держа курочку на руках. «Господи, что случилось?» — воскликнул я. Надеюсь, она не разбила себе голову. Бывает, что фазаны с испугу стремительно взлетают и ударяются о сетку головой, обдирая ее до крови. «Нет, хуже», — ответил Шеп. «Она не может снестись». Судя по всему, курочка мучилась не один час и совсем выбилась из сил. Мы дали ей воду с глюкозой, и я позвонил Томи Бэгу. Он посоветовал мне впрыснуть пенициллин и затем испробовать все известные способы, чтобы извлечь яйцо в сохранности. Мы сделали курочке укол и принялись за дело, используя пар, растительное масло и все, чем пользуются в подобных случаях. Тщетно. У нас ничего не получалось, а птица слишком устала, чтобы помогать нам. Оставалось только разбить скорлупу И извлечь яйцо по частям. Процедура весьма опасная, чреватая перитонитом. Нам удалось извлечь яйцо, после чего мы сделали птице промывание теплой водой, чтобы не оставалось никаких осколков. Обессилевшую курочку поместили в затемненный и утепленный ящик. Пусть приходит в себя. Однако часа через два обнаружилось, что она мертва. Мы с Шепом уныло глядели на погибшую курочку. «Что ж», — произнес я нарочито бодрым голосом, — «у нас есть еще одна пара». «Да», — согласился Шеп. «Вроде бы есть, если не считать, что петух не очень-то любит эту курочку». «Ничего, придется полюбить», — сказал я. И мы свели их вместе. Брачный сезон уже прошел, — Тем нетерпеливее ждали мы следующей весны. За год они свыклись друг с другом, и петух начал проявлять к курочке нежные чувства. Но однажды утром Шеп явился в мой кабинет совершенно убитый. «Я опять насчет белоухих», — начал он. «Господи, да что же это такое?» — воскликнул я. «Ну что там стряслось?» «Идите, посмотрите сами». Мы подошли к птичнику, и я увидел, что петух хромает, причем сильно» первую минуту мне даже показалось, что он сломал ногу. Шеп предполагал, что ночью петух был чем-то напуган, взлетел и, падая, зацепился пальцем за проволоку. При этом он растянул бедренные мышцы, а, быть может, повредил нерв. Мы с Шепом поглядели друг на друга, оба подумали об одном и том же. С поврежденной ногой петуху будет трудно, а то и вовсе невозможно топтать курицу. Если мы его не вылечим... «Вряд ли удастся получить потомство от наших белоухих фазанов». Приготовившись к самому худшему, мы поймали петуха, и я смотрел ногу. Вывиха нет, все кости целы. Кажется, и впрямь дело ограничилось растяжением. Может быть, еще не все потеряно? Мы впрыснули петуху витамин d 3 он оказался чудодейственным, когда мы лечили мартышек от пролеча задних конечностей и наладили повседневное наблюдение». Однако петух не шел на поправку. Он продолжал ковылять, едва касаясь земли кончиками пальцев, чтобы не потерять равновесие. Я ничего не говорил Шепу, и он держал про себя свои думы, но мы оба в глубине души были убеждены, что наша попытка разводить белоухих фазанов обречена на провал.